Джейн Остин. Гордость и предубеждение. Глава 1. Молодой человек с большим будущим. Всем известно, что одинокий молодой человек, обладающий приличным состоянием, непременно нуждается в жене. И несомненно, когда у женщины есть пять дочерей на выданье, И она вдруг узнаёт, что такой мужчина переезжает к ней по соседству. Она склонна рассматривать его как прекрасную партию для той или иной своей дочери. Таким, по крайней мере, был взгляд миссис Беннет из Longbourn House, неподалёку от Мэритона в Хертфордшире. Когда в феврале 1810 года эти новости достигли её ушей, "Мой дорогой мистер Беннет", сказала она своему мужу. "Слышали ли вы, что Незерфилд-парк наконец больше не будет пустовать?" Мистер Беннет не ответил. "Неужели вам не любопытно, кто же его занял?" в нетерпении воскликнула она. "Вы хотите мне об этом рассказать, а я не имею никаких возражений против того, чтобы выслушать вас". Так вот, в Незерфилде обосновался мистер Бингли, состоятельный молодой человек с севера. В самом деле, он женатель холост. Холост, мой дорогой, конечно, холост, воскликнула в восторге миссис Беннет. Какая удачная партия для наших девочек! Как так? какое это имеет к ним отношение? Дорогой мистер Беннет, ответила его жена. Я имею в виду, его женить бы на одной из них. Так именно за этим он и приехал, сухо спросил муж. За этим? Что за чушь? Но ведь вполне может случиться, что он влюбится в одну из них. И поэтому вам необходимо нанести ему визит. Мистер Беннет поднялся и посмотрел в лицо жене. Я не имею ни малейшего намерения делать этого, уверяю вас. Но подумайте о наших дочерях, ошеломлённо воскlichала она. Не вижу необходимости, промолвил мистер Беннет. Ах, какой вы невыносимый человек, мистер Беннет, воскликнула она. Без вас нам будет невозможно его посетить. Вовсе нет, мягко ответил мистер Беннет. Я черкну ему несколько строк с обещанием выдать за него замуж любую из моих дочек, которую он выберет. Пожалуй, надо будет только замолвить словечко в пользу моей крошки Лизи. Вы этого не сделаете, возмутилась миссис Беннет. Элизабет ничуть не лучше других. Действительно, ответил ей мистер Беннет. Ни одна из них ничем особенно не примечательна. Они столь же глупые и невяжественные, как и все другие девчонки. Просто Лизи немножко более сообразительна, чем её сёстры. Мистер Беннет Вам доставляет удовольствие меня изводить? Вам нет никакого дела до моих истерзанных нервов. Мистер Беннет направился по направлению к двери. Вы ошибаетесь, моя дорогая. Я давно привык с ними считаться. Ведь они мои старые друзья. Я живу вместе с ними на протяжении 20 лет. Вы совсем бесчувственный, жалостливо проговорила миссис Беннет. Вы даже не представляете, как я страдаю. Надеюсь, вы преодолеете это, моя дорогая, и всё же доживёте до того времени, когда в окрестностях появится множество состоятельных молодых людей. Ах, как вы несносны! Вы совсем не думаете о наших дочерях. Их ведь пять! Пять! И Джейн уже в возрасте двадцати трех лет. И все они останутся старыми девами? Нет, дорогая, я уверен, вы найдете выход, — сказал он и с этими словами вышел из библиотеки.